Глава 16. Замираю на мгновение и рассматриваю фешенебельное здание. Страшно входить. Страшно перед тем, на что я готова пойти, чтобы справиться с той долговой ямой, в которой оказалась. Как знать, может, я сейчас только добавлю себе проблем. Собираюсь с духом и подхожу к тяжелым дверям. Открываю и оказываюсь в жерновах преисподней. Клуб встречает меня богатым интерьером. Мне здесь не очень нравится, некомфортно. Ощущаю себя бедной родственницей, случайно попавшей на званый ужин к королю. Все здесь чересчур. Чересчур дорогая обстановка, чересчур вышкаленный персонал, занимающийся каждой своим делом, и чересчур крупный охранник на проходной, который подходит ко мне, пугая акульем-оскалом до самых чертиков. «Привет, красотка! Куда идем? Кого ищем?» Верзила лучится добродушием. «Странный тип». Сглатываю вязкую слюну, и пустое горло болезненно сжимается. «Меня зовут Изабель Фостер. У меня назначена встреча с хозяином клуба». Серые глаза охранника становятся размером с блюдце. Он достает рацию и, включив ее, передает информацию. Господину Кириану, посетительница. Пропустить? Слышу ответ и выдыхаю, когда огромный мужчина кивает и дает мне пройти. С каждым шагом нервы натягиваются все сильнее, и я напрягаюсь, выправляю осанку. Не хочу показаться здесь ни ко двору. Неожиданно передо мной вырастает еще один амбал. Брат-близнец первого с пропускного? Где таких штампуют? Из одной яйцеклетки, что ли? Этот такой же высокий, крупный, и лицо не отягощено отголосками мыслительного процесса. Прислушиваюсь к повелительному тону. «Пойдемте со мной, я провожу к господину Кириану». Смотрю в квадратное сплющенное лицо Верзилы и немного теряюсь. Настрой чувствую миролюбивый. Нет в этом шкафообразном агрессии. Но мне думается, что разгон у этого бычары от пристукнуто добродушного настроения до разъяренного половины секунды. Охранник проходит вперед, а я иду вслед за ним. Замечаю темные цвета, матовые поверхности. Все броско и дорого. Крутой клуб. Наконец, из-за широкой спины провожатого виднеется ложа и гор, беседующий с ухоженной женщиной. На миг запинаюсь при шаге. Замираю, рассматривая, как он подтягивает из хрустального бокала виски и затягивается сигаретой. Непривычный запах. Его хочется вдохнуть глубже, несмотря на то, что я вообще-то не терплю табак. Но здесь аромат благородной сигары. Залипаю на хищном профиле и смоляных волосах. Интересно, откуда он? Какие корни? Необычный мужчина. Все в нем привлекает внимание, и во всем сквозит сдерживаемый суровый лоск. Как только мы с моим сопровождающим приближаемся гор поворачивает голову в нашу сторону, останавливает взгляд на моей скромной фигуре, и я сглатываю, стоит столкнуться с бездонной пропастью черных глаз. Свободен! Богатый и густой голос раздается командой, и, как по щелчку пальцев, мой провожатый исчезает, разве что пятками не светит. Кириан обращается к своей собеседнице немного мягче, но все равно в голосе приказ. Продолжим позже, Хельга. Подчиненная без лишних слов поднимается с места, собирает бумаги в папку и проходит мимо меня, обдав шлейфом слишком сладких, на мой взгляд, духов. Застываю на месте, когда вновь сталкиваюсь взглядом с мужчиной. Гор делает затяжку и откидывает голову, выпустив дым. А я слежу за каждым жестом. Рассматриваю красивую кисть и крепкие пальцы, зажавшие сигару. «Присаживайся, Изабель!» — указывает на кресло, где недавно сидела Хельга. И я, кивнув, занимаю место прямо напротив мужчины. Хоть и здесь есть кучка сотрудников, но мне навязчиво кажется, что я осталась один на один с мужчиной, с хищником, который приковывает взгляд. Что будешь? Чай, кофе или что покрепче? На правах хозяина интересуется, а у меня ощущение, что реакции проверяет. Он хочет смутить, а я не ведусь. Сипеть и сжиматься в кресле со словами «ничего, спасибо» я не собираюсь. Выпрямляюсь еще больше, так что у меня позвоночник от напряжения раскрошится скоро, и отвечаю ровно. От кофе бы не отказалась. Улыбается краешком губ, будто одобряет, а я сжимаюсь под гнетом его внимания. «У тебя красивое имя, Белла, незамутненная красота». Гор поднимает руку, и через мгновение перед нами появляется бармен. «Капучино для девушки, и мне повтори двойной!» Поднимает свой стакан. Расторопный парень исчезает, не издав ни звука. Смахивает на армейскую муштру. Рядом с этим мужчиной все ходят по струнке смирно. И мне опять кажется, что Кириан имеет военную выправку. Может, генерал в отставке? Хотя вряд ли. Этот чин уже на закате лет получают. Мой работодатель буквально буравит меня проницательным взглядом и не спешит начинать разговор. У него очень интересное лицо, сотворенное из острых граней. Бровь вскидывает и улыбается кривовато. Глазами по мне проходится, рентген включает. Неуютно от подобного внимания. Он вторгается в личное пространство и смущает. Сильно. Сцепляю зубы и встречаю черный взгляд. Всю меня насквозь видит со всеми страхами. Забавляю чем-то, а глаза черные пламенем бездны полыхают. И тут у меня складывается картинка. Наконец, понимаю, кого он мне напоминает. Мефистофель, демон-искуситель, вылитый. Властитель и господин, король порока. Пафосных формулировок много, но суть от этого не меняется. Этот человек обжигает своим холодом, а в черных глазах полыхает бездна, в которую я срываюсь и лечу в надежде зацепиться и найти спасение. Все-таки решилась, произносит и меня обдает арктическим холодом. Ну, рассказывай, почему все же решила мне позвонить? Наклоняет голову к плечу, приготовился слушать, и я отвечаю правду. Как оказалось, официантка из меня никудышная. Я не терплю, когда меня пытаются тронуть посторонние. За такое могу огреть хорошенько. Ну а если вспомнить формулировку, что клиент всегда прав, то понятное дело, что нерадивую девицу уволили без права на аванс. Буйный нрав» резюмирует для себя, и я почему-то киваю. «Тогда что же тебя привело ко мне?» «Согласись, со мной у тебя тоже конфликт на конфликте», — смотрит, не мигая, страшный человек. «Мне почему-то кажется, что ему наперед известно абсолютно все. Откуда такая уверенность? Я не знаю. Просто чувствую, гору Кириану не солгать». «У меня обстоятельства, задолженность по кредиту. Если не погашу, затаскают по судам». «Что за кредит?» — хмурит брови, и в этот момент подходит бармен, ставит передо мной чашку с кофе, который украшен густой пушистой пенкой с корицей, а перед мужчиной его бокал с двойным виски. В принципе, этот разговор скорее напоминает допрос, а не интервью с работодателем. С каждой секундой мне все более некомфортно. Руки резко холодеют, обнимаю чашку, пытаюсь согреться, делаю глоток и на миг прикрываю глаза от наслаждения. Изумительный напиток. Не помню, когда в последний раз мои вкусовые рецепторы столь резко реагировали на кофе. А когда вновь сталкиваюсь с черным густым взглядом мужчины, который, чуть подавшись вперед корпусом, изучает меня, теряюсь. Ставлю чашку на блюдце с тихим стуком и решаюсь признаться. У меня есть квартира с прекрасной лоджией в самом центре города. Элитная жилплощадь. Так, кажется, это называется. Улыбаюсь немного и жду реакции. Это то единственное, что у меня осталось от прошлой жизни и с чем я не смогла расстаться, несмотря ни на что. Ожидаю неверия или же иронии, только вот мужчина, напротив, продолжает так же спокойно рассматривать меня. «У меня не встает картинка красивая, проясни», делает глоток и смотрит внимательно, а меня вдруг жаром обдаёт от того намёка, который чувствую в его словах. Все у него встаёт и явно хорошо работает. Дура, ты о чём думаешь? Я была гимнасткой. На меня возлагались большие надежды. Участвовала в соревнованиях. Выигрывала не только медали, но и получала финансовые призы. Так заработала на первоначальный взнос за квартиру. И покрывала кредит, пока... Голос предаёт, и я замолкаю но, собравшись силами, продолжаю вновь, пока не навернулась. Я была перспективной спортсменкой, господин Кириан, но одно падение перечеркнуло всё. Выдыхаю шумом, закончив с признанием. Опять смотрю в черное слово «небо» перед рассветом глаза и буквально каменею, когда он выстреливает в меня вопросом, бьет на поражение прямо в сердце. Сама упала, красивая, или помогли?